Глава 17 Последний штрих зажгла свечи. Оглядела стол, но осталась недовольна. На пару миллиметров передвинула бокал и поменяла салфетки. Так лучше. Тимур уже должен был приехать, но задерживался, а у меня оставалось время для того, чтобы довести всё до идеала. Сегодня намечался очень важный вечер, а точнее важный разговор. Всё чуть-чуть оформлялась вероятность того, что мне предстоят отношения на расстоянии. И я в них не верила. Вот ни на секунду не верила, но когда заговаривала с Тимуром о том, что приближается конец его отпуска, он хмурился и злился. Иногда я ловила себя на схожести с Анной Карениной. Ушла от мужа к молоденькому мальчику, но, возможно, исход не радовал. Хорошо, что вот уж Вовка с Карениным ничем не похож. И вот после долгих раздумий, анализа ситуации, выход я нашла. Правда, решиться на него было очень и очень непросто. Я написала заявление об уходе. До конца года оставалась целая четверть, и, разумеется, директор была не в восторге. Но и я не обрывала мосты. Договорилась со знакомым русоведом, который недавно ушла на пенсию по выслуге лет, и рада была подработать два месяца. В общем, всё вроде бы складывалось хорошо, но я очень волновалась. Как знать, вдруг Тимур не обрадуется новости, что я могу поехать вместе с ним? Быть может, он воспринимает наши отношения не так серьёзно, как я. Быть может, он хочет уехать и просто оборвать все мосты. Сомнения мучили, меня жгли и разрывали изнутри. Я просыпалась и засыпала с мыслью о будущем, представляла, как это будет, и тут же заставляла себя прекратить это делать. Я понимала, что после оглашения новости замечу даже малейшие сомнения на лице Тимура, даже тень недовольства. И как мающаяся героиня из классического произведения знала, что не смогу простить этого. Вот поэтому сейчас для меня были важны даже такие мелочи, как свечи на столе или идеально выглаженные салфетки. Раздался звонок в дверь, от которого я встрепенулась. И не мудрено, ведь ждала, что сгремят ключи в замочной скважине. Давно выдала Тимуру собственный экземпляр. А от этого неожиданного звука словно повеяло прохладой. Неприятностями повеяло. Так что к двери я направилась, собирая весь внутренний ресурс на противодействие этим самым неприятностям. Предчувствие не обмануло. На пороге стояла Тамара Игоревна. В последний раз я видела её, когда Тимура отпустили из полиции. И не могу сказать, что была расстроена этим фактом. Что-то подсказывало недовольно Тамара Игоревна выбором сына. Даже София с некоторых пор смотрит на меня волчонком. И наше вынужденное необщение только идёт на пользу моей психики. Но мама Тимура сейчас стояла передо мной, и с этим следовало что-то делать. Добрый день. Я постаралась сделать свой голос дружелюбнее. А Тимур пока не приехал. И зачем я это сказала? Тамару Игоревну при упоминании сына перекосила, и она сердито поджала губы. Как будто мне было мало глупостей, я решила ещё объяснить свои слова. Просто подумала, что вы к нему пришли. За ним пришли. Ну да, будто Тимур пятиклассник и на репетиторство пришёл. Я печально посоветовала себе заткнуться. Я зайду? Всё в Тамаре Игоревне просто кричала что если я не позволю, она выломает двери. Конечно, я посторонилась. Женщина вошла и деловито огляделась. Я прямо-таки порадовалась тому факту, что совсем недавно сделала уборку. потому что от цепкого взгляда Тамары Игоревны точно бы не укрылась ни пыль, ни хотя бы подобие бардака. Не найдя к чему придраться, женщина пошла по коридору, позабыв даже разуться. И хоть на улице не было грязи, за ней я проследовала, негодуя от такой невоспитанности. Попыталась намекнуть. «У меня есть тапочки». Мой намёк разбился об откровенно враждебный взгляд возможной свекрови. Она по ходе заглянула в спальню и направилась на кухню. Не знаю, что её возмутило. Зажжённые свечи или же бокалы, но она презрительно фыркнула и села во главе стола. Локти она развела так широко, что сдвинула тарелки, нарушая идеальный образ вечера. И уверенно это было сделано специально. «Ну, Лилия Викторовна, мои имя-отчество Тамара Игоревна произнесла примерским тоном, как бы подчёркивая своё пренебрежение. Пора бы нам и поговорить». «Вы считаете?» Я усомнилась, но всё-таки села напротив этой наглой женщины. «Давайте тогда поговорим. О чём? Об успеваемости вашей дочери?» «Умничаешь?» Тамара Игоревна будто восхитилась. «Нет, мы скорее об успеваемости моего сына поговорим». «По каким только предметам он у тебя успевает?» Я вся сжалась, чувствую испуг и какое-то даже отчаяние. Вот он, разговор, которого я страшилась и не заводила ни с Анькой, ни с самой собой. С того момента, как вернулась из Анапы, снова повстречалась с Тимуром, я старательно отгоняла от себя мысли о разнице в возрасте. И вот Тамара Игоревна сейчас выступала, как апогея этих мыслей. Бежала от них, бежала, так вот они, воплоти, так сказать. И плоть такая неприятная, прямо-таки дышащая раздражением и какой-то ненавистью. Тимуру 20 лет. У него вся жизнь впереди, а ты... Чего ты добиваешься? Старуха уже. Сколько тебе? Тридцать? Сорок? Я едва смогла рожать дрожащие губы. 28 Я и говорю, старородящая уже. Что ты можешь дать молодому парню? Она несколько секунд подождала ответа и ухмыльнулась. Вот именно. Его чуть не посадили. Он забыл о сессии и уже заговорил об увольнении. И всё это из-за тебя. Что будет дальше? Он начнёт торговать наркотиками? Хотя нет. Она взяла бокал за длинную ножку и покачала им в воздухе. Ты споишь его. Казалось бы, я в собственном доме, в своём праве, но смотрела на Тамару Игоревну дикими от происходящего глазами. И не знала, как ей возразить. Да чего там, я боялась рот открыть. Настолько всё то, что она говорила, откликалось моим собственным страхом. Эта женщина нащупала мою боль и била по ней с невообразимой силой, так что было совсем непонятно, кто здесь хозяйка. «Вы не правы». Набрав побольше воздуха, выдохнула я. Но Тамара Игоревна угрожающе направила на меня стакан. «Не смей! Я мать и лучше знаю, что нужно моему сыну». «И что ему нужно?» Она давила на меня, пыталась уничтожить морально, и у неё это выходило. Мне стало тошно, неприятно, но вместе с тем сдаваться не хотелось. «Молодая жена и дети», — отрезала мать. «Познакомится с кем-то в университете и останется в области. А ты заставляешь его сидеть в этой дыре со старухой в обнимку». Я дёрнулась, как от пощечины. Голова у меня закружилась, и я схватилась за виски, словно пытаясь удержаться на месте. но даже пребывая в помутневшем сознании, нашла в себе силы ответить. «Вы и себя имеете в виду? А стриж? Не в твоём положении, милочка, дерзить мне!» Я качнула головой, сбрасывая наваждение и пытаясь взять себя в руки. Пришлось сделать пару глубоких вдохов, да и глаза от этой ужасной женщины отвести. Но я заставила себя перестать безмолвно сносить оскорбления. «Тамара Игоревна, а какое у меня положение?» Сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. Надеюсь, так я выглядела увереннее. «Да ты разведёнка престарелая», — прошипела женщина. не ребёнка родить, ни жизнь прожить». «Так почему я не должна дерзить? От вас зависит моё деторождение? Или вы мне пружитые годы вернёте?» Тамара Игоревна насупилась. «Разница в возрасте с отцом Тимура у нас была полгода. Мы разговаривали на одном языке». У нас были общие темы для разговора. А о чём говорите вы? Что у вас общего, кроме секса? А вот я имею огромное влияние на сына. Не имеете. Отрезала я, стараясь не обращать внимания на то, что слова об отсутствии общего меня покоробили. Будь ваша воля, Тимур в моей квартире бы не появился. А раз вы здесь, так повлиять на взрослого сына не удалось. Взрослого. Женщина фыркнула, но выглядела уже не такой уверенной. «Взрослым он станет, когда закончит университет». Я совершенно невоспитанно её перебила. Женится и родит 10 детей. Плоха та мать, что сына до пенсии не докормила. Тамара Игоревна, он вырос и стал самостоятельным. В университете учится заочно, работает, да ещё вам помогает. Этого недостаточно. Тимур и девушку должен выбирать по вашей наводке. «Девушку, а не женщину», — торжественно возвестила Тамара Игоревна. Я устало взглянула на неё, на нахмуренные брови, поймала непримиримый взгляд и осознала, что ничего не смогу доказать. Ни сегодня, ни завтра, ни через годы, если они эти годы у нас с Тимуром будут. она ненавидят меня только из-за возраста. И борьба эта высушит, уничтожит, но не приведёт ни к чему хорошему. Да, именно так. Я тяжело вздохнула. «Вы всё сказали?» «Ты погубишь моего сына!» Прямо голос моей совести. «Вы уже это говорили?» Я задумчиво и как-то даже отстранённо посмотрела в окно. «Тимур уже должен был вернуться. Вы его задержали?» В Тамаре Игоревне совершенно точно умирала великая актриса. Она всплеснула руками, намеренно задев при этом бокалы, отчего они жалобно зазвенели и патетически воскликнула. «Тебя только это и интересует!» Разговор грозил начаться заново, но я к этому была не готова, а потому взяла телефон с целью позвонить Тимуру. Тамара Игоревна мигом поняла, что дело запахло жареным, и засобиралась. «Но я вижу, что тебе плевать на моего сына. Тобой руководит только похоть и извращенческие педофильские наклонности». Вот на этом месте я искренне возмутилась. Извращенка я себя никак не считала, и если на то пошло... то Тимур точно не выглядит 14-летним юнцом. Кто кого ещё соворотил? Но когда Тамара Игоревна ушла, она будто забрала остатки моих сил и здравомыслия. Хорошее настроение и приятные волнения исчезли, как не бывало. Я помнила лишь слова о том, что погублю Тимура. Сейчас действительно ощущала себя и старой, и бездушной. Женщиной, которой руководят низменные мотивы. Стоит отказаться от Тимура сейчас, пока ещё не сожжены все мосты. Пока ещё не совершено непоправимых ошибок. Я должна быть благодарна Тамаре Игоревне за то, что открыла мне глаза. Зажжённые свечи резали мне взгляд, заставляли болезненно жмуриться. И я думала чтобы потушить эту боль. Не помогло. Едва опять не взяла в руки телефон. Только теперь, чтобы позвонить директору и сказать, что я передумала увольняться. Но не успела. В дверях зазвенел ключами Тимур. Я выползла в коридор, чувствуя себя больной и разбитой. Тимур даже замер, изумлённо меня разглядывая. «Лилечка, ты заболела? Час назад же всё хорошо было». Я молчала. Смотрела на Тимура задумчиво, осознавая, какой он красивый. И вдруг подумала, что не готова его терять. Правильно отказаться сейчас, пока не сожжены все мосты. Но дело в том, что только с ним и хотелось эти самые мосты сжигать. Только с ним чувствую себя живой, так ли важно, какая у нас при этом разница в возрасте. Не дождавшись ответа, Тимур прошёл в кухню и присвистнул, увидев накрытый стол, на котором плакали воском, затушенные свечи. Лилечка, романтик с температурой, это, конечно, интересно, но нежелательно. Ты при свечах хочешь сказать, что заболела? А ну, ложись в кровать, а я в аптеку. Я здорова. Зябко обхватила себя руками и подошла ближе, испуганно вглядываясь в лицо Тимура. «Но мне нужно кое-что тебе сказать». В глазах Тимура что-то надломилось, и на его щеках заиграли желваки. Он не знал, о чём будет разговор. Но ему совершенно точно это уже не нравилось. Я опять испугалась, засомневалась, занервничала. «Лиля?» «Нет, подожди». Ждать Тимур не стал, а обнял меня и уткнулся носом в макушку. «Ты опять?» — спросил неожиданно мягко, а я всхлипнула и признала. «Опять?» «Из-за чего?» Я молчала, сердито хмурясь и вдыхая такой знакомый и родной запах рубашки. Из-за тона Тимура, из-за его реакции, я вдруг почувствовала, что мои страхи смешны и нелепы. И потому призналась. «Твоя мама приходила». Тимур тяжело вздохнул. «Не зря ей срочно понадобилась моя помощь». Не удивлюсь, если тётя Валей не собиралась ехать на дачу. Но мама может убедить и мёртвого. Об этом я и говорю. Тимур взял моё лицо в свои руки. Тебя тоже убедила. Хотя о чём это я? Тебя даже уговаривать не нужно. Готова бросить меня в любой момент. Не говори так. Я нахмурилась и мотнула головой, вырываясь. «Не говори, не говори!» А ведь он прав. Одна сложность, несколько слов человека, от которого я не завишу, и всё. Я готова порушить и свои планы на жизни планы Тимура. Ну так что? Тимур улыбался, но в глазах его мелькнула усталость. А потом я шагнула назад, высвобождаясь, и пропела. Подожди минутку. Мне нужно было снова зажечь свечи. Усталость в глазах Тимура исчезла, словно и не бывало её. Я правильно понимаю, что всё-таки разговор должен быть радостным. Надеюсь. Я отвернулась к холодильнику, чтобы взять вино, но замешкалась, боясь обернуться. Надо было решаться, и я залпом, как пьют тёплую водку, выпалила. Я уволилась с работы. Позади что-то упало, и, судя по звуку, не Тимур. Я схватилась за дверцу холодильника и зажмурилась. «Если хочешь...» «Если ты только хочешь, я могу поехать с тобой в область. Но я не навязываюсь и...» Тимур прервал мою путанную речь простыми объятиями. Переплёл наши пальцы и прижался грудью к спине. Это было очень жизнеутверждающе. Но всё-таки мне хотелось услышать ответ. Слова — это то, что подкрепляет уверенность, и вот их мне не хватало. Секунды словно замерли, и я замерла в этом мгновении. В своём страхе и ожидании. Лейль. Я люблю тебя. Но? Будет но? Когда мы сможем уехать? Через неделю. Отлично. Я почувствовала, что он улыбается. Сбежим мы от моей матери самое главное от твоих мыслей. В другом городе они же нас не достанут. Да. Я наконец-то смогла выдохнуть. Забери меня к себе домой». Тишина показалась очень уютной, но я не была бы настоящей женщиной, если бы не спросила. А ты говорил, будет какой-то сюрприз. Да, точно. Тимур потянул меня за плечо, и, едва я развернулась, протянул маленькую коробочку с надписью «Кофе». Спасибо. Я повертела коробочку, не понимая, какую кофе марки. Кроме одной надписи, опознавательных знаков не имелось. Это для варки? Это абонемент на все утренние кофе в твоей жизни. Глаза у Тимура смеялись. Открой. В маленькой коробочке на красной подушечке лежало кольцо. Как я не уронила его, не понимаю. Даже руки от неожиданности задрожали. Лиля. Голос Тимура звучал слишком уж торжественно. Ты выйдешь за меня замуж. В уголках моих глаз закипели слёзы. Я открыла и тут же закрыла рот, мне не хватало воздуха, а эмоции душили. Все сомнения, утихшие было, вновь обрушились. Но я взглянула на Тимура и загнала их подальше. Да, Тимур, да.